Глава вторая Печет Лето 1812 года в России выдалось необыкновенно жарким, с ливнями и грозами. Была даже буря, которая, если верить историкам, сократила армию Наполеона на несколько тысяч человек. Они умерли, не выдержав льющихся с неба потоков воды и ветра. Ну, не знаю. Историки, симпатизирующие Наполеону, пишут об огромных небоевых потерях Великой Армии уже в первые дни войны. Мол, солдаты тысячами умирали от голода, диареи, холода летом. И их трупы валялись вдоль дорог, отмечая путь захватчиков вглубь России. Если это действительно так, то можно радоваться, хотя шагать по дороге в такое пекло хреново. Мне еще ничего, одет легко. Каптен Армус выдал мне нижнюю рубаху с кальсонами и егерские полотняные панталоны на пуговицах. Жарко, но егерям хуже. На них суконные мундиры, на головах тяжелые кожаные кивера. Они, между прочим, защищают голову от удара саблей, эдакие каски этого времени. На плечах егерей ружье весом в 4,5 килограмма. Сбоку на перевязи тесак, он же полусабля, кило 200 За спиной ранец с манеркой, поперек груди шинельная скатка, сбоку сумка с патронами и прочими принадлежностями. Каждый тащит на себе килограммов 20, если не больше. Сложить вещи в повозке нельзя. Мало их у остатков роты, много меньше, чем положено по штату. Почему, можно не спрашивать. От салтановки отступают. К тому же коней следует беречь. Лошадь – существо нежное. Перегрузишь – отбросит копыта. Это человек будет тащить. Он выносливее. Поэтому все, кроме раненого капитана, топают пешком, в том числе и я. Пахом и другие возчики, то бишь фурлейты, вышагивают рядом с повозками. Идут раненые, которых я лечил. Их только разгрузили от поклажи и иногда подсаживают в повозки. М да У нас бы прописали постельные режимы, носили еду в палату. Крепкие люди в этом времени. Топую босиком. Обуви у каптен Армуса не нашлось. И без того грех жаловаться. Одели, накормили. Отвели костру, где я вместе с егерями похлебал из котелка жидкой гречневой каши и загрыз ее черным сухарем. Обычная пища русских солдат. Казна выдает им муку и крупу, это все. Хочешь щей? Покупай капусту и картошку за счет ротных артельных сумм, которые формируются из заработанных вольными рабами средств, вычетов из жалований и наградных денег. Нет их? Тогда хлеб и каша. А вот английскому солдату в этом времени, помимо хлеба, дают рис, горох, овощи, мясо. Выпивка каждый день, пол-литра вина или стакан бренди и платит ему в одиннадцать раз больше. Откуда знаю? Читал. Русскому солдату мясо и водка положено только в войну. И почему я не попал в Англию? Ладно, не пищим. Спасибо и на этом. Еще Каптен Армус выдал мне сумку на ремне через плечо и манерку. Кроме нее в сумке лежат пара тряпок, иглы с нитками, в том числе согнутые мной для шитья ран, гвоздь-зонт и черный сухарь. Вот и все имущество. Босиком идти не в напряг. Грунтовую дорогу покрывает толстый слой пыли. Она мягкая, теплая и приятно скользит между пальцами. А вот то, что десятки ног взбивают ее вверх, и она липнет к потному лицу, лезет в глаза, нос, рот. Ладно, переживем. Главное, голова почти не болит. Сотрясение мозга не наблюдается. Я, кстати, вспомнил, как получил рану. Случилось это после того, как меня сюда выбросило. Я стоял, недоуменно оглядываясь по сторонам, как вдруг на дороге показались всадники в странной одежде. Один из них направляет лошадь ко мне, выхватывает из ножен саблю, блеск, стали, удар. Очнулся я уже в телеге. По всему выходит, что попал я сюда не голышом. Меня ударили саблей и ограбили до нитки, сняв даже носки. С обмундированием и обувью у великой армии плохо. Поизносились и обтрепались, пока шли по Европам, вот и разбойничают на дорогах. Прав, Пахом, кто-то из французских кавалеристов сейчас щеголяет в куртке с надписью «Скорая помощь» на спине. Что еще на мне было? Тонкий джемпер под горлышко, форменные брюки, белье и кроссовки. В карманах бумажник, ключи и смартфон. В бумажнике несколько купюр, банковская карта, проездной и немного мелочи. Не разжились французы. А вот смартфон жалко. Недавно купил. Отличный экран с диагональю в 6 дюймов, быстрый процессор, ёмкая батарея. Правда, толку от него здесь. Императору России звонить? Сарказм. Хрен с ними, бумажником и смартфоном. Мне-то что делать? Как жить в этом мире? куда меня выбросила в момент аварии непонятная сила. «Повезло», в кавычках, мне попасть из аварии на войну. У себя я бы, наверное, погиб, но и здесь выжить трудно. Для чего неведомый кто-то зашвырнул меня в 1812 год? Помочь предкам выиграть войну? Смешно. Они и без меня прекрасно справятся». 12 июня Наполеон вторгся в Россию, форсировав Неман, а к декабрю ноги захватчика не останется на русской земле. Великая армия перестанет существовать. Наполеона прижмут к Березине, и он едва выскользнет из окружения, бросив остатки своего войска. Сотни тысяч французов, поляков, немцев и итальянцев останутся лежать в русской земле. Но и наших погибнет много, причем не только солдат. Огромные потери будут среди мирного населения. Французы отберут у них еду и одежду. Разрушат или сожгут дома. Люди будут умирать от голода и холода. Могу ли я их спасти? Как? Кто станет слушать нищего оборванца? Я здесь никто, и звать меня никак. Представим, что являюсь я главнокомандующему объединенной армии Барклаю де Толли и объявляю. Так, мол, и так, Михаил Богданович, позвольте представиться, попаданец из 21 века. Неплохо знаю историю Отечественной войны, поэтому могу уберечь вас от ошибок в этой компании. Первым делом, перестаньте чистить ружья толченым кирпичом. Три раза ха. Во-первых, к Барклаю меня не допустят, рылом не вышел. Хуже того, примут за сумасшедшего и пристроят на цепь в скорбный дом. Во-вторых, Михаил Богданович и без меня прекрасно знает, что делать. Он лучший стратег русской армии. Благодаря ему она не стала ввязываться в генеральное сражение, в котором ее бы уничтожили, а отступала в полном порядке, растягивая коммуникации противника, что вследствие и положило конец великой армии. От голода и холода захватчиков сдохло больше, чем от русских пули и штыков. Заслуги Барклая потом приписали Кутузову, хотя тот просто не стал менять стратегию предшественника, хотя его к этому понуждали. Мудрый был старик. Что еще можно сделать? Полевую кухню изобрести? Читал я о таком. Солдаты, дескать, были в восторге, генералы тоже. Глупо изобретать то, что уже есть. В порядках великой армии движутся десятки полевых кухонь. Почему не больше? Дорого. Если французам, которые ограбили Европу, не по карману, что говорит Россия? У нее и без того на армию уходит 70% государственного бюджета, потому экономят как могут. Полкам нередко выдают сукна и кожи, а уж те сами шьют мундиры и точают сапоги. Промышленность России массовый выпуск кухонь не потянет. Она и с производством ружей не справилась. Часть пришлось закупать в Британии и Австрии. Хотя русские ружья хороши, надежнее французских. Отсюда вывод. В политику и изобретательство не лезем. Задача – выжить. Для этого нужно находиться при армии. Отстанешь, и кавалеристы Наполеона довершат начатое. Эвакуируешься в тыл – сдохнешь. Если не от голода, то в тюрьме. Документов у меня нет. Капитану я назвался Мещанином Могилёва, а это подозрительно. Население бывших польских земель встретило французов цветами, и в России об этом знают. Шпиономания в тылу цветет. В лучшем случае сошлют в Сибирь, в худшем выдадут на расправу толпе. Были такие случаи. Думаете, почему следом за отступившей из Москвы армии Наполеона тащились тысячи французских артистов, парикмахеров, портных и других гастробайтеров из Европы? Ничего хорошего их не ждало. Припомнили бы им восторженную встречу французских войск. Судьба беглецов сложилась печально. Из России вырвались единицы, остальные остались лежать у обледенелых дорог. Мужчины, женщины, дети. Так что нет, машем и улыбаемся. Теперь второе. Кем я могу быть в армии? Фельдшером? Как бы не так. Во-первых, документов нет, квалификацию не подтвердить. Во-вторых, она у меня совершенно другая. Что я знаю о лекарствах начала XIX века? Ничего! Что лекарства? В интернете я видел полевой набор хирургических инструментов этого времени. Из них опознал только скальпель. Что делать остальными, понятия не имею. Устроят мне экзамен, зададут пару вопросов, затем нагнут и дадут пинка. Медицинская стезя исключается. Вступить в армию? Мещанина, которым я назвался, вольно определяющимся не возьмут. Это привилегия других сословий. Только в рекруты. Дадут ружьё, поставят в первую линию пехоты, а там ядро, картечь или штык. Даже если уцелеешь, 25 лет службы. Через 4 года можно стать унтером, через 12 — офицером, после чего получить право на отставку и выйти в неё нищим. Подавляющее большинство офицеров русской армии служат ради жалования и других доходов не имеют, несмотря на то, что 90% из них — дворяне. «Приходилось читать о Баракчееве», том самом графе, военном министре и начальнике императорской канцелярии. Пожелав стать офицером, подросток упросил отца отдать его в кадетское училище. Отец продал все, что мог. Наскреб 50 рублей, и они отправились в Петербург. Вопрос с зачислением затянулся. вы экономили как могли, но через полгода остались без денег. Голодали. Наконец, решились сходить в монастырь и попросить помощи. Там им дали рубль, И они жили на него неделю, пока вопрос зачислением, наконец, не решился. И это помещики. Что говорить о дворянах, поместий не имеющих? Их в армейской среде большинство. Так что мундир по боку. Следующий вопрос. Можно ли находиться при армии гражданскому, статскому, как здесь говорят? Запросто. В этом времени обычное явление. Офицеры имеют слуг, армию сопровождают маркетанты, Во французской армии они в каждой роте. Прочие любители заработать на войне. К этому привыкли и не обращают внимания. Осталось договориться со Спешневым. Сомневаюсь, что станет возражать. Ни один нормальный командир не откажется от внештатного фельдшера, который уже доказал свою полезность. Мне много не надо, еда, одежда и защита. Далее посмотрим. Осталось определиться с происхождением. Здесь с этим серьезно. Общество разделено на сословия. У каждого свои обязанности и права. Лучше всего дворянам. Налоги не платят, служить не обязаны, хотя многие служат. Причину смотри выше. Спешнев признал меня сыном дворянина, пусть так и остается. Значит, я бастард. Отношение к ним лояльное. Многие дворяне имеют внебрачных детей. Другое дело, что не всех официально признают. Ну, раз отчество у меня дворянское, признание отцом состоялось. Фамилия. По местным обычаям бастардам дают производную от отцовской, сократив ее на слог или букву. Отец Репнин, сын Пнин. От Рубецких пошли Бецкие, от Голицыных Лицыны. Ну и кто у нас папаша? Князь Друдский. Род многочисленный, их как собак нерезанных, Друдские-Соколинские, Друдские-Озерские, Прихабские, Любецкие, Горские. Есть российские, литовские и белорусские ветви. Если с первыми все ясно, они числятся в «Бархатной книге», то вторые стали подданными России относительно недавно. Не всем удалось отстоять право на княжеский титул. Обычное дело в этом времени. После раздела Польши в России охренели – Каждый четвертый подданный на вновь приобретенных землях числился шляхтичем, то есть дворянином. В Польше с этим просто. Взял саблю и пошел воевать, значит шляхтич. Ничего, что штаны дранные и спишь на соломе, зато никто не смеет назвать тебя быдлом. Такое количество новых дворян Екатерину II не устроило, и она повелела считать ими только тех, кто представит подтверждающие происхождение документы. У многих таковых не оказалось. Случилось много обиженных. Часть из них уехала за границу, среди них и был мой гипотетический папаша. Хотя нет. Политику лучше не трогать. Папаша уехал за границу по личным причинам, такой поймут. Скажем, из-за любви к моей матери. За границей я родился и вырос, получил профессию и знания иностранных языков. На это можно списать и незнание российских реалий. Остальное придумаем позже. Топать нам долго. Приняв решение, я повеселел и тихонько запел. Рота выбралась на лесную дорогу, заросшую травой. Здесь, под деревьями, пыли не было, так что она не мешала. Я энергично напевал, размахивая руками. Под песню идти веселее, это мы еще в армии научили. А что вы думали? Я служил. Честно, оттянул положенные полтора года в легендарные вч 3214 В медицинский колледж поступил после дембеля. Приняли без проблем. С мужиками в таких заведениях напряг, а тут бравый сержант в краповом берете, весь из себя такой красивый. Шутка. Вообще-то я собирался стать врачом, но в университет поступить не удалось. В медицинские вузы конкурс атомный. Загремел в армию, а после службы решил, что синица в руке Лучше, чем журавль в небе. Что вы такое поете, Платон Сергеевич? Опа! Забыл, что шагаю рядом с повозкой, в которой везут раненого капитана. Вот тот и услышал. Я-то думал, спешня в беспамятстве или спит. Крепкий мужик. Выдержать такую операцию без наркоза, да еще окружающим интересоваться. Да так, Семен Павлович, песенку одну. Похоже на строевую, но слова незнакомые. У него еще и слух отменный. Сам сочинил. «Пойте громче, если не затруднит. Люди приустали, идти еще долго, будет веселее». «Ладно, сами напросились». Я набрал в грудь воздуха и заорал. «Путь далек у нас с тобою, веселей, солдат, гляди, вьется-вьется знамя полковое, командиры впереди, солдаты в путь, в путь, в путь!» Командир нашей роты любил строевые песни советских времен и заставлял их разучивать. «А что делать, если лучше них не написали?» «Мы орали их на плацу и на пути к стрельбищу». «А что?» «Слова подходят и для этого времени, хотя припев нужно изменить». Нет тут полевой почты для солдат. Забрали в рекруты. Считай, умер для родных. Для солдата семьей становится армия. «В бой за тебя, святая отчизна дорогая! Багратион ведет! Солдаты в поход!» Мне показалось, или егеря вправду зашагали веселее. Багратиона, командующего второй армией, в войсках любят. Есть за что. Узнав, что Неверовский... Примечание... Генерал-лейтенант, герой Отечественной войны 1812 года. Конец примечания. Получив под начало полк, запретил в нем телесные наказания, Багратион пришел в восторг и рекомендовал своим офицерам распространить эту практику в подчиненной ему армии. «Каждый егерь, воин бравый, смотрит соколом в строю! Породни! Роднились мы со славой, славу добыли в бою!» «Солдаты, в путь, в путь, в путь!» К концу последнего припева я слегка охрип, поэтому, закончив, достал манерку из сумки, стащил с горловины стакан и жадно отхлебнул. Сначала прополоскал рот от пыли, сплюнул и только затем напился теплой водой. «Славная песня!» — сказал наблюдавший за мной Спешнев. «Что, вправду, сами сочинили?» Приходилось такое слышать, Ответил я по-еврейски. «Нет», — сказал он, — «необычное больно. У нас так не поют. Не возражайте, если прикажу солдатам перенять слова. Думаю, им понравится. Про егерей хорошо сказано и про командующего. Кстати, Платон Сергеевич, могу поклясться, что вы прежде носили мундир. Шагаете привычно, песню поете ловко. Я прав?» Да, спалился. И вот что ответить? «Ничего не желаете рассказать?» Продолжил Спешнев. «С вашего разрешения позже, Семен Павлович». «С глазу на глаз». А то возчик встрепенулся и уши греет. Да и ближние егеря оборачиваются. «Хорошо». Кивнул капитан и закрыл глаза. «Мы прошли еще километра полтора. Версту нужно отвыкать от привычных мер. Когда от головы колонны к телеге подошел фельдфебель». «Ваше благородие!» — доложил Спешневу. «Передовой дозор углядел. Лес кончается. Впереди лук река. Дорога ведет к ней, значит, брод имеется. Дозвольте встать на дневку. Лошади притомились, да и люди тоже. Вставайте!» — разрешил Спешнев. «Лошадей распрячь, напоить и пустить пастись. Егерям помыться и варить кашу. Выполняйте!» «Слушаюсь!» — козырнул Фельдфебель и ушел обратно. Егеря, услышав об отдыхе, повеселели и зашагали бодрее. «Я тоже». Тело чесалось от налипшей на кожу пыли и желало скорее окунуться в воду. Знать бы тогда, чем это кончится. Для дневки Фельдфебель выбрал поляну у края леса, раскинувшегося на высоком берегу поймы безвестной речушки. До нее метров триста. Мало езженная, заросшая травой дорога спускалась по склону к поросшим кустарникам берегам, между которыми блестела неширокая полоса воды. Едва прозвучала команда остановиться, как я рванул к ней. Подбежав, стащил себя сумку, пропотевшую одежду и ухнул в воду. Ну, как ухнул? Речушка оказалась мелкой, едва до пояса, так что просто присел. Зато дно оказалось песчаным, а вода теплой. Фыркая, как лошадь, я умыл лицо, шею и уши. Затем осторожно, стараясь не зацепить рану, смахнул мокрой ладонью пыль с волос. Мыть их пока нельзя. Занесу инфекцию в рану. Выполнив необходимые манипуляции, я растянулся во весь рост на мелководье. Вода журча обтекала меня с боков. Подплыли наглые пескари и стали тыкать носами в ступни, и, следуя возникший объект на предмет пожрать, Я отгонял их ленивыми движениями ног. Они порскали в стороны, но затем возвращались. В прозрачной воде их попытки чего-то от меня откусить просматривались отчетливо. От такой идиллической картины внутри поселилось умиротворение. Я на некоторое время забыл обо всем и предался Неге. Тем временем вокруг кипела жизнь. Егеря, сняв сапоги и закатав панталоны до колен, Заходили в реку, умывались, пили, наполняли чистой влагой манерки, ведра и котелки. Занимались они этим ниже по течению, и я оценил их деликатность. Не стали пускать муть на барина. Скоро река и берег опустили. Егеря потянулись к стоянке. Пора и мне. Нужно осмотреть раненых, пожевать, чего дадут, а потом... Дальше меня ждал неприятный разговор с капитаном, и я как мог оттягивал его. «Что сказать спешневу? Человек он глазастый и жизнью битый. На вид лет сорока. Если учесть, что дворяне на службу идут юнцами, то армейскую лямку капитан тянет не одно десятилетие. Такого на кривой козе не объедешь. Наверняка воевал. Россия начал девятнадцатого века провела в сплошных войнах. Шведы, французы, турки». С последними перед вторжением Наполеона едва успели заключить мир, иначе имели бы два фронта, на западе и юге. Выйдя на берег, я отряхнул панталоны от пыли, а вот рубаху и кальсоны решил простернуть. Вернулся в реку, прополоскал, отжал. Бросив влажное белье на плечо, вышел из воды и натянул панталоны. Подобрал сумку и двинулся по дороге к стоянке. Шагалось легко. Вокруг расстилался заросший высокой травой лук, Летали бабочки и стрекотали кузнечики. Благодать! Со стороны лагеря шума не доносилось. Его, видимо, отсекал высокий берег поймы. Не было видно и дыма костров, хотя их зажгли наверняка. То ли хвор собрали сухой, то ли деревья рассеивали дым. Впечатление, что я один одинешенек на лугу. На миг стало страшно. А вдруг егеря ушли, бросив меня здесь. И вот что в таком случае делать? Пропаду! Мотнув головой, я отогнал глупую мысль. «Не бросит. На дороге беспамятного подобрали, а уж теперь...» С правой стороны леса донёсся топот копыт. Я повернул голову. Огибая высокий берег поймы, наперерез мне скакали три всадника. Я присмотрелся. Голубые мундиры с серебряной шнуровкой на груди, кивера с султанами, на левом плече — такие же голубые куртки. Гусары одеты в доломаны и ментики подсказала память. А еще вспомнилось скачущий ко мне от дороги всадник, выхватывающий саблю. На нем был такой же голубой мундир. Французы. Отбросив белье из сумку, я, что есть сил, рванул по дороге. Французы заметили это, закричали и пришпорили лошадей. Скакавший впереди выхватил саблю и выбросил ее вперед на вытянутой руке. Я несся во все лопатки, боковым зрением, не выпуская всадников из виду. Расстояние между нами стремительно сокращалось, и я наддал. Не знаю, откуда взялись силы, но я взлетел по склону, будто пришпоренный жеребец на скачках. Отчетливо слыша за спиной топот копыт и крики преследователей, я вынесся на поляну и метнулся к ближайшей пирамиде из составленных ружей. Схватил ближнее и, молясь, чтобы ружье оказалось заряженным, оттянул тугой курок. Тем временем первый гусар уже показался на поляне. Махая саблей, он скакал ко мне. Я вскинул ружье к плечу и навел кончик ствола на всадника. Ловить глазом мушку не было времени. Нажал на спуск. Бах! Ружье пыхнуло дымом и легнуло меня в плечо. Гусар, уже подскакавший совсем близко, выронил саблю и свалился на шею коня. Но второй француз, обогнув лошадь убитого, был уже совсем рядом. Вытянутый вперек клинок сабли сверкнул в лучах солнца. Сейчас! Руки внезапно сами развернули ружье штыком назад, и я со всей дури врезал железным затыльником приклада по храпу подскакавшей лошади. Обоюдный удар оказался так силен, что ружье едва не вырвало из рук. Лошадь жалобно вскрикнула, села на задние ноги и повалилась на бок, прижав крупом ногу всадника. Я развернул ружье штыком вперед, прыгнул ближе и выбросил его вниз. Штык вошел французу ниже ремешка, удерживавшего кивер, и, пронзив язык, верхнее нёбо и мозг, застрял в кости черепа. Бросив ставшее бесполезным ружьё, я выхватил из седельной кобуры француза пистолет и взвёл курок. Всё это я проделал в считанные мгновения, не отдавая себе отчёта в действиях. Мною будто кто-то руководил. Третий гусар, увидев смерть товарищей, нападать не стал. Подняв коня на дыбы, развернулся и поскакал обратно. «А вот хрен тебе, не уйдёшь!» Я вытянул руку с пистолетом. Бах! Серый пороховой дым на миг заволок обзор, но быстро рассеялся, и я увидел лежащего недвижно на траве француза. Повод он не выпустил из рук, и лошадь топталась рядом с телом, испуганно всхрапывая. Я выронил пистолет и опустился на траву. Меня трясло. Окружающее исчезло. Картины, звуки, запахи. Я не знал, сколько это продолжалось. Первым возвратился слух. Послышались крики и топот ног. Они приближались. «Рота, в две шеренги становись!» раздалась за моей спиной команда. «К отражению кавалерийской атаки, тофсь! Передняя шеренга на колено! Стрелять по команде!» Я оглянулся. Неровные шеренги егерей, ощетинившись штыками, застыли в нескольких шагах от меня. Впереди с тесаком в правой руке стоял фельдфебель. Я поднялся и шагнул к нему. «Не нужно, Антип Потапович, их трое было». Он недоверчиво глянул на меня. «Проверить не мешает», — согласился я. «Петров! Зайцев! Посмотреть!» Два егеря выбежали из строя и с ружьями наперевес устремились к краям поляны. Обратно вернулись спустя минуту. Все это время строй стоял молча, поблескивая металлом штыков. «Не вид никого!» доложил подбежавший к фельдфебелю егерь из числа разведчиков. «Пустой лук! Гляньте этих!» Фельдфебель указал тесаком навалявшихся на траве французов. «Фролов!» Раздалась команда, и из строя выбежало несколько егерей. Они стали ворочать гусар. Один, поднатужившись, вырвал застрявшее в черепе француза ружье, затем несколько раз воткнул штык в землю, очищая его от крови. «От этой картины меня вновь затрясло!» «Покойники!» — доложил Фельдфебелю подошедший Унтер. У лошади тоже каюк!» «Силен ты, Платон Сергеевич!» — покрутил головой Синицын. «Троих гусар уложи, да еще коня!» «А говоришь, фельдшер, откуда этих французов принесло?» «Вюртембергских гусар», — сказал я. «Это их мундиры. Они ограбили меня на дороге». «Сквитался, значит», — заключил Фельдфебель. «Но ловок, ловок!» «Не в службу, а в дружбу, Аким Потапович», — попросил я. «Когда от гусар удирал, сумку и одежду на лугу бросил». «Пошли кого-нибудь подобрать, а то у меня ноги не идут». «На самом деле мне было страшно возвращаться на луг». «Сделаем!» — кивнул Синицын. По его команде строй рассыпался, и егеря занялись трофеями. Уцелевших лошадей увели... Покойников отволокли в сторону, двое егерей подошли к убитой лошади и принялись ее разделывать. Правильно, мясной приварок солдату не помешает, а конина станет основным блюдом у противоборствующих армий, как у французов, так и у русских. Отойдя в сторону, я наблюдал за этой суетой, не вмешиваясь. Подбежавший егерь принес брошенное мною на лугу белье и сумку. Я оделся. Мокрая рубаха и кальсоны охладили тело вызвав кратковременный озноб. «Подошел Фельдфебель». «Командир желает тебя видеть!» Сообщил строго. «Идем», — кивнул я. «Кстати, Аким Потапович, лошадиную печень сварите отдельно и дайте раненым, в том числе командиру. Помогает при потере крови». «Будет», — пообещал Фельдфебель, и мы пошли. Спешнего я увидел все в той же повозке. Он сидел, опирая спиной на борт и подложив под нее шинель. Выглядел неплохо умылся отряхнул пыль с мундира не сам конечно помогли и сейчас смотрел на нас глазами в которых более не читалось страдания похоже лечение помогло вот ваш благородие доложил фельдфебель поднеся ладонь киверу доставил по вашему приказанию свободен кивнул капитан синицын вновь козырнул повернулся через плечо и удалился подойди поближе платон сергеевич Сказал капитан и продолжил после того, как я подчинился. «Синицын доложил мне, что вы в одиночку справились с тремя гусарами, двоих из которых застрелили, а одного закололи штыком. Если бы это сказал кто-то другой, не поверил бы, но Фельдфебель врать не будет, не один год его знаю. Как вам удалось?» «Со страху». Он изумленно уставился на меня. Испугался, когда гусары погнали за мной. Вспомнил, что они сделали со мной на дороге. Бежал так, что дух захватило. На поляне схватил первое же попавшееся ружье, которое, к счастью, оказалось заряженным. Дальше вы знаете. Ох, Платон Сергеевич! Покачал он головой. Темните! Чтобы так стрелять и орудовать штыком, мне один год практики нужен. Так в какой армии вы служили? Французской. Что? Лицо его вытянулось. Не по своей воле, насильно забрели. «Как такое может быть?» – удивился он. «Вы же подданные России, или нет?» Подданный. Только французам на это плевать. Мы жили в Кёльне. В 1794 году его захватили французы. Все земли Дорейна они объявили своими, проживающих там людей, гражданами республики. Мои родители решили, что нас это не касается. Мы подданные русского императора». Французы посчитали иначе. Наполеон набирал новые дивизии, помимо солдат требовались врачи и фельдшеры. В один несчастный день за мной пришли и объявили «Ты нужен императору». Возражения слушать не стали. Так я оказался в корпусе маршала Виктора. Воевал в Испании и Португалии. Участвовал в битве при Теловере и Бусаку. В 1811 году удалось дезертировать. Меня назначили сопровождать раненых во Францию. Там я снял мундир, переоделся в Статское и отправился в Россию. Деньги имелись. Скопил жалования, бумаги о российском подданстве сохранились. Добирался долго, но успел. Наполеон еще не начал собирать армию для похода в Россию, иначе меня бы непременно задержали. В России поселился в Могилеве, но прожил всего ничего. Французы начали вторжение. Теперь вы понимаете, почему я бежал от них? Вовру! аж самому нравится. Спешнего тоже. По лицу видно, что легенду проглотил. Если служили фельдшером, сказал он мгновением спустя, то с чего так ловко обращаетесь с оружием? Слыхали про испанских герильяс? Примечание. Испанских партизан периода наполеоновских войск, отличавшихся крайней жестокостью по отношению к французам. Конец примечания. Читал в газетах. Страшные люди. Им плевать, что ты фельдшер. На тебе французский мундир, значит, враг. Пленных они не брали. Поймают, подвесят за ноги, отрежут мужские причиндалы, выпустят кишки и оставят умирать. Поэтому отбивались от них как могли, в том числе и медики. Пришлось и мне пострелять. Жить хочешь, не тому научишься. Кто ваши родители? Внезапно спросил Спешнев. Князь Друдский-Озерский Сергей Васильевич из боковой ветви знаменитого литовского рода. Мать — Могилевская мещанка, Мария Тимофеевна Бабицкая. В браке они не состояли, у отца имелась законная жена. Эта связь вызвала скандал, батюшка вынужден был уехать за границу, там у них родился я. Батюшка меня очень любил, признал сыном, но дворянское достоинство и титул передать не мог. Поэтому я рудский. По настоянию матушки меня обучили ремеслу фельдшера, я имел к этому склонность. «Пригодилось. После смерти родителя остался без средств к существованию и хотел вернуться в Россию. Нужные документы отец мне выправил, но за мной пришли. Будь жив отец, такого не случилось бы. Он имел вес в тамошнем обществе». «Понятно», — кивнул Спешнев. «Хорошо, что все разъяснилось. А то я не мог понять, что за странный типус. Речь странная, держится как чужак, шпион, не похоже». Шпионов не бьют саблей по голове и не бросают на гишом умирать у дороги. Простите за допрос, но сами понимаете, время военное, а тут подозрительный человек. Чем думаете заняться, когда выйдем к нашим? Сначала нужно выйти. Но все же, не отстал он, поступите в армию фельдшером. У меня нет свидетельства об обучении, как, впрочем, и других бумаг. Все забрали французы. Как докажу, что я фельдшер? ваш правда согласился капитан не подумал дозвольте остаться при роте вне штата я замер ожидая его решения <связь> пусть будет так кивнул спешнев свою полезность как фельдшера вы доказали я чувствую себя лучше помогло ваше лечение а теперь узнал что стреляете изрядный вообще храбрец в одиночку убить трех кавалеристов за такой крест дают «Оставайтесь, Платон Сергеевич, буду рад». «Благодарю», — поклонился я. «Отдыхайте». Я повернулся и отправился к кострам. Далеко, впрочем, не ушел, меня перехватил Синицын. «Дельце есть, Платон Сергеевич», — сказал, подмигнув. Он отвел меня на край поляны, где у разосланных на траве шинелей топтались три унтера и капитан Армус. на аристократия собралась. Офицеры, они ведь сверху, в обыденную жизнь подразделения не вмешиваются. Всем заправляют фельдфебель с унтерами. Маловато их здесь, так и рота неполная. Едва треть после боя уцелела. При виде нас аристократы раступились. Итак, что тут у нас? Три седла и три парных саквы. Содержимое последних вытряхнуто на шинели и даже аккуратно разложено. Какое-то тряпье... Жестяные коробки, ножи с ручками, патронные сумки, манерки и кошельки. Оружие. Три сабли, одно ружье. Короткое, ствол толстый, с раструбом. Кавалерийский трамблон. Заряжается картечью, удобно стрелять на скаку. Если бы гусар жахнул из него в меня, я невольно поежился. Еще на шинели лежали шесть пистолетов, сбоку стояли три пары сапог. «С гусар сняли!» пояснил Фельфебель. «Ты их убил, значит, твое». Все пятеро уставились на меня. «Ага, застрели гусар-ягеря, трофеи пошли бы роти, я же в штате не состою». «А кони?» спросил я. «Живые хоть?» отощали малость», сообщил капитан Армус. «А в сомбо подкормить? Но ехать можно, ежели одному и пересаживаться». И вновь взгляды. «Проверка на вшивость». Сейчас барин затребует лошадей, сядет в седло, возьмет на повод заводного коня и, груженый трофеями, поскачет прочь. До первого аванпоста, русского или французского. Французы те застрелят сразу. Русские немного помучат и признают шпионом с тем же результатом. Подумав, я подобрал шинель шинели манерку. Судя по весу полное. Я стащил с горловины стакан и понюхал. Ого! Коньяк. Вернее, бренди. Не получил он здесь еще свое знаменитое имя. Я напустил в стакан светло-коричневой жидкости и сделал глоток. Ароматная жидкость провалилась в желудок, внутри сразу потеплела. «Угощайтесь, Аким Потапович!» Протянул стакан фельдфебелю. Тот взял стакан и осторожно глотнул. Ах, «Вкусно!» Заключил и передал стакан стоявшему рядом каптен Армусу. «Мягкое, и горло не дерет!» «Из вина гонит», — пояснил я. Бренди называется». Стакан пошел по рукам. Остатки допил младший унтер, стоящий с краю, который и вернул мне стакан. Я надел его на горловину манерки. «У меня для вас объявление, Аким Потапович и господа унтер-офицеры. Имел разговор с Семеном Павловичем, и он дал мне дозволение остаться при роте вне штата». Показалось или лица унтер-офицеров приняли довольное выражение? В связи с чем, прошу принять меня в артель, а трофеи взять в совместное имущество. Согласно. унтер Унтер-офицера и каптинарму Армусу на Синицына. Тот важно кивнул. «Принимаем, Сергеевич. Такой человек, как ты, лишним не будет. И как фельдшер, и как добрый боец. Так, братцы?» Унтер-офицера закивали. «Что до трофеев, то все не возьмем. Мы тоже с понятием. «Фельдшер ровне унтару и не должен ходить оборванцем. Соберем как положено. Понял, Зыков?» Каптин Армус неохотно кивнул. «Похоже, этот хомяк, выдавая мне одежду, исходил из принципа «На тебе, не боже, что нам негоже». «Все!» — Синицын энергичным жестом подвел черту под разговором. «Идем, Сергеевич. Отныне твое место у костра подле меня». «А вот и определились». Примечание. Легендарная ВЧ-3214. Спецназ внутренних войск Беларуси. Артелью называлось отделение, не путать со строевым, солдат и унтер-офицеров, которое вело совместное хозяйство. В роте было три артели.